Пятьсот четвертая. Матерь Агни-йоги. Получив удар, не переживать надо, а анализировать причины, вызвавшие его. Ошибки учесть и принять меры защиты.